Глава восьмая. Утром Лосев намеревался спать как минимум до десяти часов, наслаждаясь одиночеством. Крайне редко ему удавалось остаться дома одному субботним утром. Фитнес и йогу, или куда она еще ходит, Анюта предпочитала посещать по будням, когда там меньше народу, а выходные дни проводить дома, выбираясь на прогулки и встречи с друзьями. Вставала она рано, В квартире-студии соблюдать тишину было невозможно, поэтому и Лосиев вынужден был просыпаться. Из Санкт-Петербурга Анюта собиралась вернуться только завтра утром, поэтому он хотел насладиться выходным в одиночестве на полную катушку: долго нежиться в постели, потом ничего не делать и никуда не идти. Редкая возможность для Опера, женатого на блогере. Но его планам не суждено было сбыться. Фисы показывали Лишь начало 10 утра, когда зазвонил мобильный телефон. Номер не был записан в телефонную книжку, но показался Лосеву знакомым. Он легко запоминал цифры и точно знал, что это сочетание недавно набирал. "Алексей Александрович", послышался в трубке тоже смутно знакомый голос. "Это лейтенант Зверев. Лейтенант Зверев. Полицейский из области, который выезжал на труп Марите Шмелёвой. Лосев тогда просил по возможности держать его в курсе расследования, объясняя это обычным профессиональным интересом. Понятно, что многого ему не расскажут, но хотя бы какую-то общую информацию, которая не является тайны следствия. Очевидно, у местной полиции появились результаты, которые такой тайны не являются. Слушаю вас, Дмитрий, ответил Лосев, изо всех сил стараясь придать голосу бодрости. Спать, когда другие работают, всегда казалось ему неловким. хоть в этом не было никакого смысла. Он тоже человек и имеет право на выходные и сон. «У нас ещё один труп». Сон как рукой сняло. Лосев сел на кровать и очумело моргая. «Кто-то из подруг Шмелёвой?» предположил он. «Насколько мне известно, нет». Но опять в поместье Маковецких тоже девушка, тоже выколоты глаза и больше никаких видимых повреждений. «Я могу приехать». «Приезжайте», разрешил Лосев. Близко воспустить не смогу. У нас тут даже начальство явилось. Но издалека посмотрите, если интересно. Лосеву было очень интересно. Бросив телефон на стол, он вскочил с постели, принялся собираться одновременно чистя зубы, делая кофе и натягивая джинсы. Вот и пропал в выходной. А когда будет следующий, никому неизвестно. Так и живём. Уже выходя из дома, Лосев подумал, что взглянуть на новое место преступления Может быть, интересно не только ему, но и Кремнёву, тот, в отличие от самого Лосева, бодрым голосом ответил сразу. Ну вот уж кто наверняка встанет в 7:00 утра и по выходным и по праздникам. Само собой, Никита изъявил желание поехать по месту, отодвинув все дела. Чашки ручками в одну сторону и вечером повернуть можно, без сомнений. К воротам гостиничного комплекса они подъехали одновременно. Внутрь заезжать не стали. Да и не пустил бы их никто. Они ведь не гости и не полиция. Пошли пешком. Народы в этот раз столпилось очень много. Тело обнаружили не возле находящегося в стороне пруда, а на краю парка. Поэтому не увидеть оживление не было шансов ни у кого из гостей комплекса. Лосеву и Никити с трудом удалось пробраться поближе. Тело уже накрыли, но почему-то жёлтым покрывалом, из-под которого виднелся только край красного платья. И тонкая девичья кисть покрывала на лице промокла от крови, выдавая, что глаза снова отсутствуют, как и говорил по телефону Зверев. Ужас какой, шептались в толпе. Такая молоденькая. Убийца всё равно, молоденький ты или старый, думаешь, её убили? А что? Ты кровь не видишь разве? А я слышала, что это уже не первое такое убийство. Так что это маньяк. Лосев из-под тишка посмотрел на говоривших. Три пожилые матроны лет 60, в ярких закрытых купальниках и больших панамах, стояли неподалёку, со смесью жалости и интереса поглядывая на накрытое простынёй тело. Должно быть, отдыхающие. С другой стороны, обращали на себя внимание две молоденькие девушки, которые стояли обнявшись и размазывали по щекам слёзы. Лосев угадал в них подруг жертвы, но когда здесь уже работала полиция, Подходить к ним с расспросами не рискнул. Лучше потом выловить Зверева и узнать всё у него. Скорее лейтенант увидел их сам. Пролез под ограждающей лентой, пожал обоим руки и отозвал чуть в сторону, чтобы не грели уши зеваки. Они и так, заметив вышедшего полицейского, постарались протиснуться как можно ближе. Тело нашла одна из сотрудников комплекса. Торопливо заговорил Зверев, вытаскивая из кармана пачку сигарет. Лосев последовал его примеру, а Никита отошёл на полшага назад. Пришла на работу около шести утра. Было уже светло, вот она и увидела что-то красное на границе парка. Говорит, подумала, что какую-то тряпку ветром несло. Пошла забрать, а там девушка. Погибшую звали Кристина Смелого, двадцать два года. Отдыхала в первом домике с двумя подругами. Те утверждают, что разошлись по комнатам около двух ночи. Когда и почему Кристина вышла на улицу, они не знают, не слышали. Алиби ни у одной, ни у второй нет. А что говорит ваш эксперт? поинтересовался Лосьев, выпуская в воздух сезию струйку дыма. То же, что и в прошлый раз. Глаза отсутствуют, больше никаких повреждений. Причина смерти неясна. Говорят, Зверев прервался на очередную затяжку. Что это дело в город заберут. Так что наши тут не особо сейчас напрягаются. Признался он. А что известно о девушке? спросил Никита. Тоже собиралась замуж? Городе нет, ответил Зверев. В этом году закончила университет. Вот, собственно, с однокурсницами сюда и приехала. Мне показалось, что на ней красное платье. Сарафан, поправил его лейтенант. Ну да, красный. Думаешь, это важно? нахмурился Лосев, посмотрев на Никиту. Как-то же убийца выбирает жертв. Пожал плечами тот. Я ищу что-то общее между ними. Зверило позвало начальство, и Лосев с Никитой остались одни. Что думаешь? поинтересовался Лосев. Пока не знаю. Никита выглядел хмурым и напряжённым, будто что-то не давало ему покоя. Лосев не расспрашивал, понимая, что тот пока не может сформулировать мысль даже самому себе. Такое с ним бывало. Лосев списывал это на экстрасенсорное восприятие. которые не всегда можно облечь в связные слова. По крайней мере, он полагал, что именно так это работает. И скорее всего, был прав. Потому что спустя несколько минут размышлений Никита вдруг сказал: "Пойдём". Лосиев выбросил окурок в урну. Коих на территории комплекса было много, и поспешил за другом. Никита шёл не слишком уверенно, будто вспоминал дорогу. Сначала Лосиеву показалось, что он направляется к одному из гостевых домиков. затем, что к администрации. Но Никита прошёл мимо и домиков, и главного корпуса, миновал даже большой склад и вышел практически к самому забору, огораживающему комплекс. Куда мы? не выдержал Лосев. Не знаю, последовал лаконичный ответ. Шикарно, проворчал про себя Лосев, но вслух ничего говорить не стал. По крайней мере, такой ответ объясняет неуверенность Никиты в поиске. Верняка он что-то чувствует. Но сам не понимает, что именно. Где-то в глубине души Лосев удивлялся собственным мыслям, но он уже давно не знал, кто же он на самом деле. Скептик или человек, чья вера в рациональность мира утеряна безвозвратно. Наконец Никита остановился. Место здесь было совсем глухое, заросшее кривыми деревьями, колючими кустарниками и давно не стриженной травой. Сюда очевидно никто не заходил. Поэтому держать в порядке угол, скрытый от глаз отдыхающих, не было особого смысла. Среди зарослей лосиев разглядел остатки какого-то кирпичного строения. Не то сарай, не то часть из старого забора, почти ушедшего под землю. И, похоже, именно это искал Никита. Раздирая руками заросли, он убрался на небольшой холм из кирпичей и земли, присел на корточки что-то изучая, а затем обернулся к Лосеву. Иди сюда. Трехтя и кляня всё на свете, Лосев забрался вверх и присел рядом с Никитой. Первым делом он обратил внимание на разрушенную кирпичную стену, и лишь затем заметил внизу пустое пространство, в котором что-то темнело. Вытащив телефон и включив в нём фонарик, Лосев посветил в проёмы и охнул. "Твою мать!" не удержался он от ругательства. Внизу лежали кости, очевидно человеческие. Потому что Череп Лосев разглядел хорошо. Похоже, мы стоим на крыше какого-то строения, медленно проговорил Никита, тоже глядя вниз. А в стене этого строения тоже когда-то замуровали человека. Да что здесь происходило, чёрт побери? не выдержал Лосев. Никита усмехнулся уголком губ, но улыбка эта больше походила на оскал. Важнее то, что здесь происходит сейчас, сказал он. Что ты имеешь в виду? Обернись аккуратно. Руку на землю не ставь. Лосев сделал, как велел Никита, и наконец тоже увидел это. Прямо за его спиной был участок голой земли, не заросший травой и кустарниками, и на земле этой виднелся отчётливый след от ботинка. Лосев и так знал, что ни он, ни Никита туда не ступали. Да и простейшая сверка подошв показала, что это чужой след. Но откуда здесь след? Если хорошо видно, что сюда давно никто не заглядывал, и след достаточно свежий. Пару дней назад шёл дождь, все следы смыл бы. Так, если у тебя есть какие-то мысли о происходящем, самое время поделиться, сказал Лосев, потому что я ничего не понимаю. Никита выпрямился, огляделся вокруг. Лосев тоже встал и руками машинально потянулась к пачке сигарет. Похоже, кто-то знает, что на территории комплекса «В стенах замурованы скелеты», — сказал Никита, с неудовольствием глядя на то, как Лосев прикуривает. «Отойти в сторону и не дышать дымом здесь было негде. И освобождает их. На дереве, упавшем на сарай неделю назад, мы с Яной нашли ровный край. Кто-то подпилил его, чтобы оно упало в нужном направлении и разрушило стену. А здесь тоже этот таинственный кто-то разбил кирпичи, открывая доступ к скелету». Лосев внимательно посмотрел на валяющиеся вокруг кирпичи, понимая, что их действительно разбили совсем недавно. "Наш стаинственный убийца?" "Убийца в данном случае не человек", покачал головой Никита. "Человек лишь выпускает убийцу с плена, в котором они находились много лет". Лосев нахмурился, затянулся сигаретой. В груди неприятно пекло, но он знал, что это скоро пройдёт. А вот за мыслями Никиты успевать приходилось с трудом. И кто это? мрачно спросил он. Тот, кто провёл ритуал на кладбище, пробуждая мстительный призрак наврождённой девочки. Тот, кто дал любовнице певца проклятые украшения. Тот, кто подбросил сыну моего наставника книгу с описанием ритуала получения экстрасенсорного дара. Не понял, медленно протянул Лосев, глядя на друга во все глаза. Есть некий человек, который зачем-то всё это устраивает и втягивать в свои дурацкие игры Яну. А после каждого такого дела присылает ей подарки. Мы с Яной называем его Магом. У нас даже есть его портрет. Но кто, он откуда знает Яну? Почему устраивает всё это, мы не понимаем. Лося вдруг подумал, что одной сигареты ему будет слишком мало. Почему я об этом не знаю? Только и спросил он. Мы с Яной никому не говорили. хотели разобраться сами. Мы с Яной, мы с Яной, внезапно передразнил Лосев. Смотри, улыбётся в тебя девчонка. Что делать будешь? По лицу Никиты пробежало странное выражение, которое Лосев не успел разгадать, так быстро оно исчезло. Алексей осознавал, что просто злится от непонимания происходящего. Вот и сливает негатив на друга, хотя это и неправильно. Более того, уж кто кто, а он точно не имеет права проводить с Никитой профилактические беседы. Лосева было столько же лет, сколько и Кремнёву, когда он женился на Анюте. А Анюта -то тогда была всего лишь на год старше Яны. «В общем, сейчас мы выходим из этого рассадника клещей, и ты рассказываешь мне всё во всех подробностях», — велел он. И, не глядя, идёт ли Никита за ним, направился к выходу из зарослей. Со скелетом они разберутся чуть позже, когда он будет хоть что-то понимать. Подробный рассказ занял не менее получаса. Лосев оказался внимательным, даже дотошным слушателем, то и дело уточнял некоторые детали и хмурился, складывая в голове сложную мозаику. Никита не раздражался, понимал, что сам он складывает эти куски уже не один месяц, а для Лосева всё в новинку. Никита даже показал ему портрет Мага, но Лосев его не узнал. Впрочем, если бы Никита допускал хотя бы мысль Что друг может его узнать, показал бы давно. Единственное, о чём Никита умалчал, это о том, что демон присутствовал у него дома в ту ночь, когда погибла мама. Судя по рассказу парнишки, по запросу мага, искавшего браслет и медальон, тот не знал, где именно находятся украшения. А значит, совершенно точно не он спрятал их 20 лет назад, и к трагедии, произошедшей в семье Кремнёвых, отношения не имеет. А как ты думаешь, Да чем ему, Янка? спросил Лосев, когда Никита наконец закончил. Гнетя не имею, признался Никита. По её уверениям, экстрасенсорных способностей у неё никогда не было. Вещие сны раньше не снились. Всё началось как раз тогда, когда Мак затеял первую игру. Мы с Яной, называем это так. Он не удержался от лёгкого сарказма в голосе. Возможно, дар в ней всё-таки был. Но крепко спала, магу удалось разбудить его. Или магу, или тебе? задумчиво проговорил Лосев. В каком смысле мне? Может быть, Дарвней проснулся не из-за действия этого мага, а из-за близости к тебе. Ты ведь экстрасенс, мало ли, как ты влияешь на такие спящие дары. Я преподавал у её группы уже 3 месяца до того, как всё началось, напомнил Никита. Ну, пока ты просто преподавал, всё было нормально. А как только вы стали тесно общаться, начав расследование. «Вот он и проснулся», — не сдавался Лосев. «Такой вариант никогда не приходил Никите в голову, и, надо признаться, оказался не слишком приятным. Он предпочёл бы разбудить в Яне что-нибудь другое, а не экстрасенсорный дар, прекрасно зная, как сложно с ним жить. Нет», — уверенно заявил Никита, немного подумав. «Сны и я не начали сниться ещё до того, как мы начали расследование». собственно именно из-за её снов я и втянул её во всё это. Лосева вроде бы убедил, а вот себя не очень. Да, сны и я не начались ни с суда, ни до расследования. Ну что, если всё-таки Никита был тому причиной? Вряд ли её дар, спавший до этого 19 лет, проснулся бы за один день. Может быть, ему как раз и понадобились эти месяцы, которые Никита читал лекции группе Яны, обращая внимание на самую способную студентку. К счастью от разговора с Лосевым и от собственных мыслей его отвлёк приезд городской следственной группы. И среди выходящих из двух машин полицейских Никита с радостью узнал следователя Петра Михайловича Воронова. Хоть какая-то хорошая новость. Воронов уже вёл несколько таких магических дел и никогда не препятствовал участию в них Никиты. Несмотря на ворчливый характер, следователь обладал широкими взглядами и пусть через трение... Но готов был принять версии, лежащие за гранью привычного. О, прямо сегодня припёрлись, удивлённо пробормотал Лосев, завидев городскую группу. Воронов же, разглядев Никиту и Лосева, только всплеснул руками. Вы здесь какими судьбами? не понял он. Лосев, ты же в родне дежуришь сегодня. Не дежурю, подтвердил тот, подходя ближе к следователю, чтобы пожать ему руку. Я отдыхал в этом отеле, когда случилось первое убийство. Интересно стало, Очень уж она необычная, вот и попросил местных держать в курсе расследования. Интересно ему стало. Проворчал Воронов, затем перевёл взгляд на Никиту. Дружка своего притащил. «Значит, думаете, тот опять проклятые зомби орудуют?» «Вы, Пётр Михайлович, лучше сначала с официальной версией ознакомьтесь. Посмотритесь тут, местных послушайте. А уж потом мы вам свою версию расскажем», — посоветовал Лосев. «А ты не командуй. «Что и в каком порядке мне делать?» – буркнул Воронов. Но как-то по-отечески, по-доброму. Не став больше ничего спрашивать, он направился к тому месту, где всё ещё лежало накрытое простынёй тело, а местные полицейские опрашивали отдыхающих. Лосев пошёл за ним следом на правах коллеги, Никита же отошёл в сторону. Хотел было снова подняться к скелету, но передумал. «Если Воронов всерьёз примет их версию...» наверняка захочет осмотреть новый скелет до того, как его начнут вытаскивать, и едва ли обрадуется затоптанной местности. Второй изумрованный скелет менял всю картину происходящего. Нет, конечно, ещё можно предположить, что это жених, якобы сбежавший дочери графа, или же какая-нибудь служанка, но Никита понимал, что это не так. Что бы ни случилось с девушкой, в стену её не замуровывали». А значит, экспертиза ДНК теперь не имеет никакого смысла. Провести её всё равно стоит, раз уж собирались. А заодно проверить на родство погибших делушек с потомками графа Маковецкого. Но Никита уже понимал, что это ветка тупиковая. С экспертизы ДНК его мысли плавно перетекли на собственные исследования. Вчера он отдал материал Лере, та обещала максимально ускорить проведение экспертизы. Жалуй Когда он точно будет знать, родные ли они с Даши, у него не останется поводов откладывать встречу с отцом. И даже неважно, что именно покажет экспертиза, им всё равно будет о чём поговорить. И Никита с непривычной злостью пообещал себе заставить отца отвечать, чего бы ему это ни стоило. Теперь, когда он точно знал, что отец его узнаёт и помнит, он вытащит из него правду. Лосифе и Воронов вернулись лишь час спустя. Следователь был мрачней тучи, но Никита чувствовал, что зол он не так сильно, как хочет показать. Раздражён, устал, да, но готов выслушать любую версию, потому что пока не знает, в какую сторону ему двигать расследование. Пожалуй, эта растерянность и готовность выслушать и позволила Никите легонько прикоснуться к его эмоциям. Следователь с размаху плюхнулся на скамейку в тени раскидистого клёна. Потёр переносица двумя пальцами. «Так», — устало произнёс он, — «с официальной версией я ознакомился. Теперь готов выслушать вашу». Лосев пристроился рядом. Никита остался стоять. Садиться ему не хотелось. Он был уверен, что эти двое опять не удержатся от сигарет. А дышать дымом Никита не собирался. Итак, всю одежду придётся бросать в стирку. Хотя джинсы надел только сегодня утром. Но они наверняка уже пропахли сигаретным дымом, от которого его мутило. Никита и Лосев пересказали следователю всё, что успели узнать сами, поделились мыслями, промолчали только о маге, который, по их мнению, и затеял всё это. Следователь слушал молча, не перебивал и не переспрашивал, лишь хмурился, о чём-то думая. А когда они замолчали, мрачно поинтересовался: "Вы что, всерьёз собирались скормить мне всю эту чушь?" Никита не удивился. Во-первых, это была нормальная реакция любого здравомыслящего человека, а во-вторых, он был уверен, что Воронов информацию к сведению принял и обдумает её на досуге. Вычленит важное, даже если не примет всё. Вы сами просили нашу версию, развёл руками Лосев. Да, но я же не думал, что вы начнёте про злобных призраков. Вы снова рассчитывали на проклятых зомби? Не удержался Никита. Следователь бросил на него выразительный взгляд. Всё это имеет смысл лишь при одном условии, наконец сказал он и не дожидаясь вопроса, продолжил. Если есть кто-то, кто за всем этим стоит, потому что я отказываюсь верить в такие совпадения. Сто лет всё стояло в целости и сохранности, пережило и запустение, и стройку, а то вдруг с разницей в неделю дерево упало на одну стену, само по себе разрушилась старая, освободив два скелета. Никита и Лосев переглянулись. Во взгляде Алексея читался вопрос: готов ли Никита рассказать следователю про Мага? И Никита понимал, что другого выхода у них нет. Вообще-то такой человек есть, медленно произнёс он, взвешивая каждое слово. Следователь приподнял брови, молча приглашая продолжить. Помните человека, который дал любовнице Антона IX проклятые украшения? Воронов нахмурился. Вспоминая дело, где известный певец жестоко убил свою не менее известную жену. Убийство то произошло совсем недавно, а потому следователь едва ли забыл его. Скорее, сейчас припоминал детали. «Ну...» — наконец кивнул он. «Мы его так и не нашли. Да не особо и искали. И зря...» — бросил Никита. «Мы думаем, что главной целью того человека была вовсе не любовница Девятого и не сам Девятов. Он хотел, чтобы эти украшения попали к Яне Васильевой. Вот теперь следователь выглядел по-настоящему растерянным. Никите пришлось по второму кругу пересказать всё, что он знал о Маге. В отличие от Лоссиева, следователь слушал молча, не перебивал, не задавал вопросов. Только когда Никита замолчал, попросил: "Покажи". Никита понял, что он имеет в виду портрет, нарисованный Владиславом. Вытащил телефон, вывел на экран фотографию рисунка. прицелил в Воронову. Тот взял осторожно, будто бомбу, разглядывал долго, но затем выдохнул. Первый раз вижу этого типа. На профессора похож, только очков не хватает. Никита хмыкнул, снова спрятал телефон в карман. Возможно, этот Мак как-то связан с городским архивом, где-то же он должен был раздобыть информацию о маковецких. Плюс он заходил в хранилище, когда мы там были с Яной, оставил на документах непонятный знак. Мы пока не разгадали его значение. Но сотрудник архива мага по портрету не узнал. Следователь задумался на долгих пять минут. Докурил сигарету, выбросил её в мусорку, а затем сказал с кряхтением, поднимая с лавки. «В общем, расклад такой. Девчонку завтра ко мне на разговор. Будем думать, что делать с этим вашим магом. Как-то же он вышел на неё. Судя по всему, знает о ней многое. Значит, и она должна так или иначе о нём знать». «Архив отработаем. У меня там дочь практику проходила, могли знакомые остаться. Непонятные знаки — это по вашей части. Лосев, с сегодняшнего дня ты официально занимаешься этим делом. Вся ваша компашка тебе в помощь. Данный вопрос я улажу с твоим начальством. А сейчас ведите. Показывайте мне ваши скелеты, подпиленные деревья и всё такое прочее, что вы тут обнаружили, Шерлок и Холмс доморощенные». Даже если Воронов и не поверил в призраков, то он определённо принял к сведению информацию про Мага. В конце концов, тот мог просто устроить мистификацию, самостоятельно убивая девушек, а значит, поймать его в интересах следствия. И уж точно в интересах Никиты.